Голова шестая Грусть — не лучший спутник в пути, а потому первое время путешествие казалось им и скучным, и утомительным. Однако же, когда оно приблизилось к концу, интерес к краю, где им предстояло жить, рассеял уныние, а открывшийся перед ними вид Бартонской долины вернул им бодрость духа, так веселила она глаз густыми рощами и сочными лугами. Они проехали более мили по прихотливо вьющейся дороге и оказались перед новым своим домом, выходившим фасадом на зеленый дворик, куда они и вошли через крепкую калитку. Бартонский коттедж, как дом, хотя и небольшой, был удобен и уютен, но, как сельский коттедж, оставлял желать лучшего. Никакой беспорядочности в постройке, Крыша черепичная, ставни не выкрашены зеленой краской, стены неувитой жимолостью. Узкий коридор вел прямо к задней двери, выходившей в сад. По сторонам его располагались две парадные комнаты, обе примерно 16 на 16 футов. За ними ютились кухня, кладовая, прочие такие же помещения и лестницы. Второй этаж занимали четыре спальни, а над ними помещались два просторных чердака. Стариной от коттеджа не веяло, и содержался он в образцовом порядке. Разумеется, в сравнении с Норландом это было бедное и тесное жилище, но слезы, вызванные такими мыслями, едва они переступили порог, скоро высохли. Радость, с какой их встретили слуги, послужила им утешением, и каждая решила быть веселой ради остальных трех. Сентябрь едва начался, погода стояла ясная, В свете солнца все вокруг производило самое приятное впечатление, и они уже не сомневались, что не пожалеют о своем переезде сюда. Расположен был дом, очень живописно. Позади поднимались высокие холмы, продолжавшиеся также слева и справа. Некоторые были пологими и травянистыми, другие поросли лесом или же их покрывали поля. Рассыпанная по склону одного из них деревушка Бартон издали казалась прелестной. Вид же перед фасадом открывался весьма широкий, на всю долину и просторы за ней. Холмы, дугой огибавшие коттедж, замыкали долину с этого конца, но за узким проходом между двумя самыми крутыми она велась дальше, хотя носила уже другое название. Размерами и меблировкой коттеджа миссис Дэшвуд осталась более или менее довольна. правда, очень многого из того, что ей, привыкшей к светской жизни, представлялось совершенно необходимым, тут не недоставало. Но она всегда любила улучшать и добавлять, тем более, что в ее распоряжении теперь оказалась порядочная сумма наличными, позволявшая подумать о том, чтобы обставить комнаты с желанным изяществом. Дом, разумеется, для нашей семьи маловат, но пока мы потерпим, потому что дело идет к зиме, и начинать что-нибудь уже поздно. Однако весной, если у меня найдутся лишние деньги, а найтись они должны, можно будет подумать и о перестройке. Обе нижние комнаты слишком тесны, чтобы принимать наших друзей, которых, я надеюсь, часто здесь видеть. Вот если присоединить к одной из них коридор и, пожалуй, часть второй, превратив остальную часть в переднюю, то с гостиной, которую добавить очень просто, с еще одной спальней над ней и мансардой, Домик у нас будет очень уютный. Жаль, что лестница не парадная. Но нельзя же требовать всего. Впрочем, почему бы не сделать ее шире? Весной мне будет известно, какими средствами могу я располагать, и тогда мы решим, что и как тут изменить». В ожидании же того, как все эти переделки будут произведены на суммы, которые намеревалась откладывать из 500 фунтов годового дохода женщина, никогда не умевшая ни на чем экономить, они благоразумно удовлетворились коттеджем в его настоящем виде. Каждая занялась собственной комнатой, расставляя книги и безделушки, чтобы почувствовать себя дома. Фортепиано Марианны было распаковано и бережно водворено на отведенное для него место, а рисунки Эленор украсили стены гостиной. На следующий день, вскоре после завтрака, их отвлек от этих занятий владелец коттеджа, который приехал... чтобы приветствовать и в Бартоне, и осведомиться, не нуждаются ли они с дороги в чем-либо, его дом и сад, к их услугам. Сэр Джон Миддлтон оказался представительным мужчины лет сорока. Он бывало гостил в Стэнхилле, но так давно, что его молодые родственницы не сохранили о нем никаких воспоминаний. Лицо у него сияло добротой, а манеры были не менее сердечны, чем его письмо. Он, видимо, искренне радовался их приезду и от души хотел помочь им устроиться как можно удобнее, многократно выражая горячую надежду, что отношения между ними и его семьей будут самыми дружественными. И с таким радушием приглашал их ежедневно обедать в Бартон-парке, пока они окончательно не устроятся, что настойчивость эта, хотя и несколько выходила за пределы требований хорошего тона, никого обидеть не могла. Любезность его не ограничивалась одними словами. Всего лишь час спустя после того, как он с ними простился, в коттедж явился лакей с большой корзиной, полной овощей и плодов, а вечером была прислана дичь. Кроме того, он, не слушая никаких возражений, обещал доставлять их письма с почты и на почту, а также ежедневно присылать им свою газету. Этим они доставят ему величайшее удовольствие. Леди Миддлтон весьма учтиво поручила ему передать миссис Дэшвуд, что она желала бы нанести ей визит, как только это будет им удобно. Ответом было столь же вежливое приглашение, и они познакомились с ее милостью на следующий же день. Разумеется, им не терпелось увидеть особу, от которой в столь большой мере зависело, насколько приятной будет их жизнь Бартоне, и наружностью произвела на них самое выгодное впечатление. Леди мидлтон было не более 26-27 лет. Красивые черты, высокая статная фигура, утонченное изящество — все располагало к ней. Ее манеры обладали полированностью, какой не хватало ее мужу. Но им не повредила бы некоторая талика его прямодушия и сердечности, и визит ее оказался достаточно долгим для того, чтобы их первые восторги поугасли. Безупречная светскость — сочеталась с холодной сухостью беседа же исчерпывалась общепринятыми вопросами и самыми банальными замечаниями впрочем разговор поддерживался без труда сэр джон не отличался молчаливостью а леди мидлтон благоразумно привезла с собой старшего сына прелестного шестилетнего малютку и при малейшей заминке в их распоряжении была неисчерпаемая тема хозяйки не приминули осведомиться как его зовут сколько ему лет а также восхищались его миловидностью и задавали ему вопросы на которые отвечала его маменька пока он потупившись прижимался к ней ее милость не переставала изумляться тому как он застенчив в обществе хотя дома болтает без умолку во время светских визитов ребенок право же необходим чтобы разговор не иссекал вот и на этот раз потребовалось не менее десяти минут чтобы определить на кого более похож мальчик на папеньку или маменьку И в чем это сходство заключается? Разумеется, никто не сходился во мнении, и все поражались, как слепы остальные. Миссис Дэшвуд и ее дочерям вскоре представился случай восхититься достоинствами и младших детей, так как сэр Джон не успокоился, пока не заручился их обещанием отобедать в Бартон-парке на следующий день.